Глава 72. Но заканчивать ничего не пришлось. Абордаж был завершен, полицейские спецназовцы не устояли перед напором пиратов и вскоре сдались. Потери были велики – 89 человек со стороны пиратов и 50 копов. И это только на одном купце. На других двух оборотнях ситуация была схожей. Более того, полицейский отряд с третьего атакованного судна смог пробиться на пиратскую шхуну, выбив практически весь экипаж и захватив корабль. Потом были долгие переговоры с командиром удачливого ловца на охотников. И произошел взаимный обмен. Полицейские освобождали захваченное судно. Пираты, в свою очередь, также отдавали одного оборотня, пересадив на него оставшийся в живых экипаж с головного судна, которое оставалось у пиратов. Обе стороны остались довольны результатом. «Командор!» В дверь постучался Проныра, но остался стоять снаружи, соблюдая правила приличия. Он знал, что командор отдыхает не один, вместе с ним командир Марго. «В чем дело, Рудольф?» «Пришел сигнал сбора». «Ну и?» «Код один». Старк удивленно вздернул брови. Признаться, это ему ничего не говорило. Глядя на удивленного Феникса, в свою очередь удивилась Марго. «А конкретнее?» Все же переспросил Старк, начиная искать свои штаны. «Командор, иногда ты ведешь себя так, что я начинаю думать, что ты родился вчера». Все еще, стоя за дверью, произнес Проныра. «Вот уж действительно!» Поддакнула Марго. «Код один означает, что на роял готовится нападение, и все капитаны обязаны прибыть как можно быстрее для отражения атаки». «Ну да, я запоминал, закивал Старк. «Тот, кто не придет вовремя и не будет участвовать в битве, будет изгоем». «Да». «Я иду, Проныра». Вместе с Фениксом на капитанский мостик поднялась Марго. «Ну Но... что там?» «Двадцать минут назад поступил сигнал под шифром один». «Кто послал?» «Сигнал пришел с рояла». «Ничего не поделаешь. Возвращаемся». «Есть, командор?» «Да, еще, Проныра. Свяжись с капитаном-боссом и синхронизируй время и место встречи в связи со сложившимися обстоятельствами». «Конечно». Неделя пути на пиратскую базу и в заданной точке рандеву полное объединение флотилии Старка. Лейтенант Боус, бывший для всех капитаном, прибыл вовремя. Дела у него обстояли не слишком хорошо, но и неплохо. Потери в пределах нормы. Загрузка трюмов товарами на 50%. А вот вам, я погляжу, досталось, сэр. Да, Тед, на оборотня нарвались. Но нет худа без добра. Ты это о чем? Теперь вы вместе с Марго, и наш объединенный флот насчитывает уже почти 30 кораблей. Да, не без этого. А может, плюнем на все эти заморочки, сэр? «Какие?» «На роял этот. Рванем сразу в аномальные зоны и пробьемся сквозь линкоры». «Не получится, Тед. Ты забыл, что наши люди все же свободные охотники и разбегутся от нас, как только мы отдадим такой приказ». «Понятно». «Но думаю, нам удастся обернуть нападение на роял себе на пользу. Я вот только не до конца придумал как». «Ничего. Времени для этого в пути у вас будет достаточно». Но тут заревела сирена боевой готовности. «А может и нет». Старк быстро взбежал на капитанский мостик. — В чем дело, Проныра? — Метки на горизонте. — Кто? — Копы. Вот только много. — Сколько? — Десять полицейских катеров и пять рейдеров флота движутся к нам. Феникс согласно кивнул, это действительно было много даже для тридцати пиратских кораблей, так как вооружение у сил правопорядка было гораздо мощнее. — Время сближения? — Полчаса. Мы движемся навстречу. Убежать не получится. «Мы не будем. Нужно лишь подготовиться».